Глава 5. Арцидий и караванщик. Господин пришёл человек. Старый слуга наклонился к уху так, чтобы слышать его мог только хозяин. Предосторожность казалась напрасной, в комнате никого больше не было. Арцидий вскинул глаза к лепному потолку, вспоминая, кому он назначил встречу в такой поздний час. Позвать Арцидий утвердительно кивнул. Вошедшего он сразу узнал, это был молодой проводник, с которым они по встречались на постоялом дворе. После обыкновенного приветствия Арцидий разложил на столе перед гостем свиток. "Это карта нашего побережья", стал объяснять он. "Ты, конечно, раньше карт не видел?" Сирикена оставил этот вопрос без ответа. "Так вот, продолжал Арсений. Это ро. И он пальцем указал на карте точку величиной с мураша. А это, он провёл ногтем по свитку, оставляя тонкую бороздку, чёрные скалы. Видишь, по ту сторону скал две бухты. Через 5 дней в маленькую придёт корабль, который должны встретить мои люди. Твоё дело указать дорогу, но такую чтобы никто их не видел. Последние слова Арсидий произнёс значительно, давая понять, как ему важно сохранить всё в тайне. Сирикан разглядывал карту. Он ждал, когда белоголовый назовёт цену. Арсидий понял это вежливое молчание. Он достал из небольшого деревянного резного шкафчика, стоявшего у окна, кожаный кошелёк и высыпал его содержимое на стол. пес рекеном лежали золотые тереры монеты с изображением конской головы такими расплачивались уже лет 40 в просторечье их почему-то называли копытами 12 дай в задаток ещё 20 получишь когда вернёшься сказала Арсидий отсчитывая деньги Согласен молодой проводник усмехнулся я думал ты щедрее Ладно на 25 но не больше скривился Арсиди и подумал: вот жадное бестие. Договорились. Когда твои люди будут готовы ехать, пришли за мной, произнёс Сирикен и хотел взять причитающиеся монеты. Э, нет, возразил Арсиди. Задаток я тебе дам на дорогу. Мне мои деньги дорого достались, чтобы их без оглядки раздавать. Он сразу превратился в скуповатава старика, отчаянно торгующегося за каждый грош. Приходи завтра утром, тогда и получишь. После ухода сюрикена Арсидий затворил дверь из своего кабинета и, оставшись в одиночестве, написал два письма. Первое начиналось словами «Дорогой друг». Далее, вслед за пожеланиями долголетия и благосклонности небес, Арсидий писал так. «Выполняя свою часть нашего общего дела – Искренне надеюсь, что и вы, в дни, когда это уготовано судьбой, выполните свою. Мы оба знаем, как близки эти дни. Лишь нетерпение отдаляет их от нас. Осторожность же заставляет быть внимательными к мелочам. Поэтому заклинаю вас, ни один ваш человек не должен знать подробности дела, и тем более видеть всю картину подготовки. Понимаю, что дело потребует от вас некоторых жертв, но уверяю, они скоротно окупятся. Товар будет поставляться ещё 2-3 месяца малыми порциями, чтобы не вызвать подозрений. За его сохранность не беспокойтесь, я вверил это очень надёжному человеку. В условленное время вы и ваши люди сможете забрать всё необходимое. Будьте терпеливы и мужественны, и небо наградит вас. Другое письмо Арсидий сочинял дольше. Несколько раз что-то исправлял и перебеливал, так что составление послания окончилось за полночь. Затем оба письма были аккуратно свернуты и вложены в футляры. Первое в маленький из обожженной глины, второе в большой кожаный, предназначавшийся для объемных свитков. Арсидий спрятал футляры в тайник, устроенный под одной из плиток крупных узорованных покрывавших пол в его кабинете и отправился спать. На сон не шёл к нему. В голове суетливо пробегали мысли, сообщавшие беспокойство. Арсений чувствовал, как огромное число забот и трудностей, которые нужно будет разрешить в ближайшее время, наполняет его существо. А вместе с этим в крови начинает струиться кипучая сила деятельности. «Спать! Спать!» — говорил ей Арсидий. «Ты должна дать мне отдохнуть. Нам предстоит схватка, но не сейчас. Не сейчас!» И сила понемногу успокаивалась. Сердце Арсидия стало биться медленнее и ровнее, и он заснул. Караванщик у Сюрикена тоже долго не спалось, но по иной, чем у Арсидия, причине. Лежа на тощем тюфике, он все размышлял о том, что ему сказал Курим, то есть о предстоящем замужестве Лейлин. Сюрикен понимал, что бессилен. Судьбе было угодно, чтобы их пути разошлись, едва соприкоснувшись. Бессмысленно и горько. Горечь была такой ощутимой, что Сирикен почувствовал на языке её вкус. Хотелось ударить, неважно кого или что, просто выплеснуть злость. На место этого Каванчик делал вид, что спит, отвернулся к стене и даже глаза закрыл. Так ему казалось, он лучше сохранит чувства и разум в равновесии. Мальчиком Сирикен воспитывал в себе характер. Учился быть терпеливым, сдержанным, не бояться боли, не выказывать чувств. В его понимании таким и следовало быть мужчине отважным и неподверженным страстям. Он с ранних днями носился по окраинам, развивая физическую силу, ловкость и выносливость, воображая себя будущим воином. Настоящих друзей у него не было, а приятелей по уличным играм он в свой секрет не посвящал. Довольно скоро он поднаторил в искусстве владения ножом, весьма полезном в том квартале, где обитала их семья. С великой радостью Сирикан продолжил бы свои упражнения на отцовском мече, но сначала был слишком мал, чтобы осмелиться просить дать ему оружие, а потом боялся выдать себя. Отец его был воином-наемником, Но стал им вынужден и занимался на своем посту не боевой подготовкой, а приобретением необходимого снаряжения и оружия. Своим наставником Сюрикэнс считал не его, а героя легенд Си-Дои. Этот Си-Дои, если верить историям о нем, несмотря на знатное происхождение, вел жизнь простую и отшельническую. В время свободный от странствий и сражений он проводил в хижине, которую построил в горах. Так вследствие, Сирикан в подражание своему герою выучился презирать богатство. Так было до сегодня. Но сегодня он с удивлением обнаружил в себе другого человека, человека стремящегося к богатству. Тот человек сегодня нахально набавлял цену, торгуясь с Арсидием. А сейчас, когда Сурикам томился бессонницей и досадой, тот другой шептал: "Землю есть буду, обогатым сделаюсь". При этом точного количества богатства в караванщиковой голове не определилось, но по представлениям молодого человека, денег должно было хватить и на новый дом, и на хозяйство, и на женить бы на женщине, которую он сам выберет. Он стал прикидывать Каким способом достичь желаемого уровня состоятельности и свободы в самые короткие сроки? И убедился, что не приступая к законам, сделать этого не удастся. Что ж, решил новый человек в душе Сюрикена, если закон, который должен приносить людям благо, на самом деле это благо отнимает, значит, плох закон и несправедлив. Значит, его можно нарушать без ущерба для собственной совести. Обретение этой новой философии волшебным образом подействовало на Сирикена. Он тотчас погрузился в безмятежный сон. Утром он проснулся в хорошем расположении духа, от вчерашней угрюмости не осталось и следа. Я построю для тебя дом на широкой улице, пообещал Сирикен матери. Она засмеялась и только руками замахала. «Нечего вложить, если удастся сыну когда-нибудь переселиться на широкую улицу, в квартал, где живут богатые люди, зажиточные торговцы, владельцы больших мастерских и складов, так это будет еще не скоро. И в новый дом он приведет не ее, а молодую жену. А ей и матери и тут век дожить можно, лишь бы у молодых все хорошо было». По настроению сына она поняла, что на этот раз ему хорошо заплатят, и работа кажется не трудная. Он едет ведь всего на неделю. Странный народ эти торговцы. Видимо, без проводника уже за город ступить боятся. Мать весело проводила Серекена, а потом в доме вдруг запела. Она пела на родном языке, одну из тех длинных, бесконечных, как степь сказок. О шатрах под звездами, О силачах, объезжающих диких коней И стреляющих из лука без промаха Так далеко, что обычному глазу не видно, О красавицах с длинными, как стрелы, ресницами И такими же длинными именами, Шьющих золотыми нитями волшебные рубахи, Которые нельзя ни мечом разрубить, Ни копьем проткнуть. Пела она о злых и голодных демонах, охотящихся за человеческими душами о кровавых битвах, в которых рос её народ, мать пела, и голос её менялся, то становился пронзительным, то понижался до горлового воркования, и вместе с песней она чувствовала в себе пробуждение памяти. Она вспомнила, как пела свои сказки над колыбелью сына. Ребёнок затихал под эти звуки, А муж сердито ворчал: "Ты его диким растишь, воешь над Люлькой как волчица. Может и правда, некрасивый у неё голос, но ведь песни не только голосом поются. Их поют сердцем, и для сердца. А материнское сердце самый лучший певец. И что же, разве её сын вырос диким? Разве сердце у него злое и жестокое, как у волка? То-то Мати улыбнулась с чувством превосходства, которое после кончины мужа могла не скрывать. Она ещё долго пела и тихонько посмеивалась в то утро. Ассирикан, явившись к Арсидию, застал его в той самой комнате с липким потолком, в которой проходил их вчерашний разговор. Арсиди разбирал какие-то свитки. На столе их был целый ворох. Арсидий был сама сосредоточенность. Глаза глядят остро, брови сдвинуты, рот как-то сложен так, будто на него только что печать восковую налепили. «Мои люди уже в дороге, они выехали до рассвета», сказал он, на миг оторвавшись от расчетов. Фереками стал скрывать на своем лице удивление, и Арсидий пояснил, «Я не хочу, чтобы кто-то в городе видел тебя с ними». Велел им ждать тебя на первом постоялом дворе за городом. Это немного в стороне, но надеюсь, ты не заставишь моих людей ждать долго. Предводителя зовут Гелли. У него твой задаток. Лошадь для тебя уже седлали, садись и поезжай. И ещё, добавил он пристольно оглядя Сириенна в лицо. Если стража у ворот остановит тебя, ну, хотя это редкость, конечно, не забудь что-нибудь соврать. Сам придумаешь, что. Сюрикен кивнул. Знаю, мол, не дурак. Арсений, не вставая, протянул руку к шелковому шнурку с кисточкой, свисавшему откуда-то из-под потолка, дернул легонько, и позади караванщика появился слуга. «Проводи!» Распорядился хозяин и сразу углубился в свои свитки, больше не взглянул на Сюрикена. Слуга вывел лошадь из конюшни, рыжую смирную кобылу, Она равнодушно позволила Серикену сесть в седла и спокойно прошествовала с ним до городских ворот, благо никто не подумал останавливаться. На дороге кобыла не очень спешила, но Серикен пустил в ход пятки и вынудил животное перейти на нечто отдаленно напоминающее голуб. Так что в довольно скором времени он прибыл в условленное место. Слуга Гелли оказался человеком неприятным. Строго говоря, звали его Геликсангар. И происходил он из степного кочевого племени Широв. Но в городе быстро смекнул, что к чему, и сменил своё степное имя толстая верёвка на короткое южное Гелли. Широв другие кочевники не жаловали. Народ они были подлый, обман, змея почитали делом обычным, даже почётным для себя. В прошлом Когда были посильней, ощеры часто нападали из-под тишка, угоняли скот, похищали женщин и детей. Сейчас же они обретались где-то на границах. Их встречали то в горах, то у леса, толком никто не мог сказать, сколько вообще осталось у них кочевий и где щиры теперь зимуют. Гели, наверное, про то знал, да помалкивал. Он из-за всех сил прикидывался южанином, одевался как переселенцы, говорил только с ними и на их языке, ходил в их храмы, и мало кто догадывался о быстинном происхождении этого малорослого жилистого человечка, застрявшего где-то между 30 ю и 50 годами. Лицо у Гели было остренькое, черты мелкие и подвижные, они то собирались, то растягивались в гримасы, смотря по настроению их обладателя. Глаза ушира были чуть раскосы, так самой малости и блестели, как у харька, если он видел деньги. Когда Сирикен потребовал свой задаток, Гельный долго увиливал, конёчек что-то про то, что надёжнее расплатиться на месте, что кравчака он не знает и кто поручится, что Сирикен с деньгами не улезню от дорогой. Сирикен был очень терпелив. Но когда ему пришлось выслушать эту песню в третий или четвертый раз, молодой человек пригрозил, что с места не сдвинется, пока не получит причитающиеся. Хир помялся-помялся, но деньги отдал. Однако недоброжелательность у них с караванщиком сложилась основательная. Дорога вынуждала их ехать вместе, зато на привале Гелий и Сюйкен старались сесть друг от друга подальше, и между собой не общались. С другими слугами в Рекен тоже был немногословен. Но держались они приветливее и у караванщика неприязни не вызывали. Всего, то есть вместе со щиром, слуг было четверо: двое молодых южанских стенских лицами и ещё один постарше, лет 30 с лишним. Тот всё рассказывал байки про свою жизнь и развлекал попутчиков умением шевелить ушами. Ну и гелли А происхождение которого Сирикен догадался быстро, поскольку хорошо знал особенности всех кочевых народов. Не понятно ему было, что за груз везут его спутники. Сирикен над тюками ящикам не подпускали. На невинный вопрос, что везём, отвечали, что в техках какой-то редкий песок, который южане подмешивают в раствор при строительстве, чтобы здания стояли веками. А про ящики вообще молчали. Кровальчик предположил, что в ящиках оружей, которые Арсидий собирается продать кому-то из воинственных племён или шайки морских разбойников. Выгодно устроился старик. По возвращении надо намекнуть ему, что Кровальчик с Ферекеном ещё не раз ему Арсидию пригодится. Ферекен чувствовал, что нашёл тропинку к обретению денег и был крылён этим. Золотые монеты уютно устроились в него запасухой. И молодому человеку оставалось только вернуться за второй половиной своих денег, в удачном завершении своего дела, он не сомневался.